АННОТАЦИЯ Саксонский королевич Зигвульф потерял на войне семью, владение, богатство, ну, все кроме благородного имени и самой жизни. Его победитель, король Англов, отправляет пленника франкскому королю Карлу Великому в качестве посла, а вернее благородного заложника. При дворе величайшего из владых западного мира, правителя, само имя которого стало синонимом власти, Зигвульфа ждут любовь и коварство, ученые беседы и кровавые битвы, и дружба с храбрейшим из воинов, какого только носила земля, человеком, чьи славные подвиги, безрассудную отвагу и страшную гибель, Зигвульф воспоет, сложив легендарную «Песнь о Роланде».